Глава 51. Сана до последнего момента ждала, что вооруженный пистолетом полковник госбезопасности сохранит хладнокровие и сумеет расправиться с противниками. Девушка была настолько уверена в своем защитнике, что не успела ничего предпринять. В критический момент она застыла, выпучив глаза, и даже не прикрылась руками. В прошлый раз, в минуту опасности, ей помог ее голос – Однако сейчас, сосредоточившись на слухе, она упустила момент, когда могла бы повлиять на действия нападавших. Да и противники уже были подготовлены и вряд ли испугались громкого крика. Главный из них выбрал точку удара – лоб вокалистки. Маленький осколок стекла воткнулся над ее бровью, и капелька крови символизировала центр мишени. Удар будет не самый сильный, но достаточный, чтобы раскрошить осколок в труху и расколоть ее черепушку типичная смерть при лобовом столкновении. Взгляд Саны прилип к тяжелому шлангу. Она видела черную резиновую палку и жилистые руки, обхватившие грозное орудие. Черная палка медленно отклонилась в сторону для решающего удара. Пальцы сильнее сжали резину, костяшки побелели, и смертельное орудие стало приближаться. Сана зажмурила глаза. Глаза часто ее подводили и отвлекали от главного – звучания окружающего мира. Зрение не в силах проникнуть сквозь стены, зато звуки, даже теряя силу, способны поведать о том, что творится в самых потаенных местах. Закрыв глаза и отгородившись от страшного зрелища, она вернулась в свою привычную стихию и услышала. Тонкий, высокий вой, как копье, пролетел справа от нее и вонзился в цель. А землю стукнулась тяжелая, но мягкая палка. Да это же шланг с железной сердцевиной, выпавший из рук. Вслед за шлангом рухнуло тело. Такие же звуки повторились слева от нее, там, где Трифонову угрожал второй убийца. Сана узнала особый вой, который слышала с детства. Так упражнялся ее брат Санат, сначала на домашних животных, в старших классах на диких зверях, а после выпускного он отключил насильников, напавших на нее. Неужели родной брат снова пришел ей на помощь? Привет, сестренка, теперь я буду рядом, услышала она голос брата. Тихая фраза предназначалась только ей, так как они с детства разговаривали через любые стены, настроившись на частоту друг друга. Спасибо ответила она. «Я в Москве, вместе с Антоном. Мы приехали за тобой. Пусть он что-нибудь скажет», попросила Сана. Санат передал Самородову слова Санны. «Уголек, ты меня слышишь?» Недоверчиво произнес Антон и тут же поправился. «Конечно слышишь. Что это я? Уголек, я убедился, что время с тобой было лучшим в моей жизни. Ты мне нужна. Я хочу, чтобы мы снова были вместе». «Я тоже» призналась Сана. «Что ты бормочешь? Выходи немедленно!» — вмешался в разговор Трифонов. Ему удалось отогнуть руль и выбраться из машины. Он дважды дернул дверь Саны, сломал замок и помог ей выйти. Полковник направил пистолет на поверженных противников, с опаской разглядывая их. «Что это с ними? Твоя работа?» «Отключились на четверть часа», — неопределенно ответила вокалистка. Трифонов наклонился к лежащему, обшарил карманы, нашел удостоверение сотрудника милиции. «Понятно», – пробормотал он и осмотрелся. К разбитому киоску возвращалась продавщица. «Нам лучше уйти, потом придумаем объяснение». «Сестренка, нам тоже тут торчать не с руки», – продолжил общаться с девушкой брат. «Я догадался, что за тобой охотятся, и сделал, что мог. Мы будем рядом, я на связи» сана услышала знакомый рокот белых жигулей когда то она каталась в них вместе с антоном ее брат и близкий друг уехали но она знала что теперь всегда может к ним обратиться